«О, Боже!» — простонал Дженнаро. Но тут же кто-то из взрослых рапторов вышел вперед и, подняв голову, ласково подтолкнул малыша, заставляя его вернуться в стаю. Малыш пискливо запротестовал, потом подпрыгнул и вскочил взрослому на морду. Взрослый раптор пошел очень медленно, позволяя малышу забраться ему на голову, переползти оттуда на затылок и на спину, добра Удавшись до этого надежного места, малыш обернулся и громко зачирикал, обращаясь к непрошенным гостям. Взрослые, похоже, все еще не замечали людей. Дженнаро прошептал, «Не понимаю, почему они на нас не нападают». Грант покачал головой, «Они не могут нас увидеть. К тому же сейчас у них нет отложенных яиц, поэтому они ведут себя поспокойней». «Поспокойней?» переспросил Дженнаро, «а сколько мы еще здесь проторчим? Столько, сколько понадобится, чтобы их пересчитать», — ответил Грант. Насколько понял Грант, здесь было три гнезда, что соответствовало трем парам взрослых ящеров — Гнездо располагалось примерно в центре территории каждой семьи, но малыши не соблюдали границ и забегали на любую территорию. Взрослые снисходительно относились к самым младшим, а с подростками обращались более сурово, временами шлепая их, когда игра становилась слишком грубой. В это время маленький «Раптор» Подошел Келли и стал тереться головой о ее ногу. Она посмотрела вниз и увидела кожаный воротник с прикрепленной к нему черной коробочкой. В одном месте ошейник подмог и натирал нежную кожу динозаврика. Малыш заскулил. В огромной пещере под ними один из взрослых рапторов с интересом повернул голову на звук. может снять ошейник как вы думаете спросила элли только побыстрее хорошо кивнула она присев на корточки над малышом тот вновь заскулил взрослые рапторы фыркнули и задергали головами элли погладила малыша пытаясь его успокоить чтобы он перестал скулить Она протянула руку к ошейнику и расстегнула за застежку липучку. Взрослые ящеры вздрогнули. Один из них направился к Элли. «О, черт!» — еле слышно прошептал Дженнаро. «Не двигайтесь!» — велел Грант. «Стойте тихо!» Раптор прошел мимо них, клацая длинными изогнутыми когтями по бетону. Он остановился прямо напротив Элли, которая сидела на корточках возле малыша. Она была скрыта стальным ящиком. Малыш оказался на виду, но рука Элли по-прежнему касалась ошейника. Взрослый раптор вытянул шею и принюхался. Голова его была совсем рядом с рукой Элли, но саму женщину он не видел, так как их разделял стальной ящик. Язык рептилии настороженно высунулся из пасти. Грант достал газовую гранату, прикрепленную к поясу, и держал большой палец на чеке. Джанара сделал предостерегающий жест, покачал головой и кивнул на Элли. Она была без противогаза. Грант Убрал гранату и достал электрошокер. Большой раптор все еще стоял рядом с Элли. Она выпустила из рук ошейник. Металлическая застежка звякнула о бетон. Голова взрослого ящера слегка дернулась и с любопытством склонилась на бок. Он подался вперед, желая посмотреть, что там такое, но тут малыш радостно чирикнул и пустился на утек. Взрослый раптор какое-то время еще оставался рядом с Элли. Наконец и он повернулся и отправился к центру своей территории. Дженаро протяженно вздохнул. «Бог мой, надеюсь, мы можем уходить?» «Нет», — ответил Грант. У нас еще осталась кое-какая работенка. Надев очки ночного видения, дающие ярко-зеленые фосфорицирующие изображения, Грант с бетонного уступа разглядывал пещеру. Он осмотрел первое гнездо. Оно было слеплено из ила и травы в форме широкой и неглубокой корзины. Грант насчитывал в нем остатки... Четырнадцать яиц. Конечно, с такого расстояния он не мог пересчитать куски скорлупы, тем более, что за долгое время скорлупа разбилась и рассеялась по полу, но он пересчитал отпечатки яиц, остававшиеся на иле. Очевидно, рапторы делали свои гнезда незадолго до того, как наступало время откладывать яйца, и те оставляли прочные отпечатки на строительном материале гнезда. Грант также обнаружил доказательства того, что минимум одно яйцо разбилось, значит, должно быть 13 детенышей. Второе гнездо было наполовину разломано, По оценке Гранта, в нем лежало девять яиц. В третьем гнезде было отложено пятнадцать яиц, но, по-видимому, три были разбиты. «Ну и сколько всего?» — спросил Дженнаро. «Родилось тридцать четыре», — ответил Грант. «А сколько вы видите?» — Грант покачал головой. Животные бегали по пещере со всеми ее ответвлениями, то появляясь, то исчезая». я наблюдала за ними сказала элли освещая фонариком страницы блокнота для уверенности надо бы сделать фотографии но раскраска морды у всех малышей разная по моим подсчетам их тридцать три а подростков двадцать два алан вы не заметили в их поведении ничего странного в каком смысле тихо спросил грант Они очень странно располагаются в пространстве. Они размещаются по пещере упорядоченно, словно это какое-то особое построение. Грант задумался и сказал, «Здесь темно?» «Нет, смотрите. Посмотрите сами, понаблюдайте за малышами. Во время игры они носятся повсюду, но в паузах собираются вместе. Заметьте, как они стоят все мордой к этой... или к противоположной стене, словно их выстроили в шеренгу. «Не знаю, Элли, ты думаешь, что у колонии существует метаструктура, как у пчел? Не совсем так. Здесь связи менее жесткие, это скорее тенденция». «И проявляется она в поведении малышей?» «Нет, в этом все принимают участие, в том числе и взрослые. Понаблюдайте сами. Видите, как они выстраиваются». Грант нахмурился. «Похоже, Элли была права. Ящеры могли заниматься чем угодно, но в паузах, когда они зачем-то наблюдали или просто отдыхали, они, похоже, располагались упорядоченно, словно по невидимым линиям, нарисованным на полу». «Ума не приложу», — пробормотал Грант. «Может, они держатся по ветру?» Но я не чувствую никакого сквозняка, Алан. Что же они такое делают? Может, пространственное размещение отражает социальную организацию? Этого не может быть, ведь они все себя так ведут. Дженнаро нажал на кнопочку на своих часах. «Я знал, что эта штуковина мне когда-нибудь пригодится». Циферблат откинулся, и под ним показался компас. «Вы этим пользуетесь в суде?» — усмехнулся Грант. «Нет», — покачал головой Дженнара. «Это мне жена подарила на день рождения». Он посмотрел на компас. «Так, четкого направления у ящеров нет. Они выстраиваются приблизительно по линии северо-восток-юго-запад с небольшими отклонениями». Элли предположила. «А может, до них доносится какой-нибудь шум, и они поворачиваются, чтобы лучше слышать?» Грант наморщил лоб. «Или это ритуальное поведение?» — продолжала она. Вида специфическое поведение, позволяющее им опознавать друг друга, хотя, вполне вероятно, такое поведение ничего особенного и не означает. Слушайте». А может, они свихнулись? Могут динозавры свихнуться? Или это у них способ общения, когда они так выстраиваются в ряд?